Часть первая. Святой престол Ватикана. Принципиально все апостольские ранние христианские общины были равны, однако фактически между ними существовали различия, которые обуславливались тем, каково было значение города, к которому принадлежала община, а также какова была величина, значение и сила самой общины. В первые века христианства три крупнейших города империи – Рим, Александрия и Антиохия были важнейшими христианскими общинами. Этому способствовало то, что они были основаны апостолами или их учениками. Большое значение также имели Смирна и Эфес в Азии, Карфаген в Африке, Леон в Галии, Тарс в Киликии, Кесария в Каппадокии, Каринф в Греции. По главным римским дорогам апостолы со своей проповедью прежде всего приходили в главные города империи. Они привлекали апостолов как числом жителей, так и тем, что через них их проповеди могли проникать вглубь страны. Торговые и другие отношения связывали эти крупные города со многими близлежащими городами и местечками. Таким образом, вокруг городов бывших местами апостольской деятельности образовывались круги в которых установились филиальные отношения между главной общиной и меньшими общинами, получившими от нее христианство. Официальное значение большого города, естественное его преимущество перед другими городами, большое обилие знаний и культуры, многолюдство и богатство, большое число верующих неизбежно отражалось на положении его христианской общины, давало ей перевес над общинами всего круга. Внутри круга большая община управляла делами малых общин, как бы ее частями. Возникало право решений, утверждений, апелляций и вообще управление большой общины более меньшими. Сильное положение общины выдвигало вперед ее епископский престол. Значение общины возвышало и личность епископа. Часто среди равных общин первой считалась та – епископ, который был самым старшим по возрасту или по времени посвящения в чин. На епископе сильной общины лежало попечение и руководство всеми общинами определенного круга, для которых он также являлся как бы епископом большой области множества других общин. Когда малая община оказывалась без епископа, то епископ большой общины опекал ее и содействовал скорейшему назначению нового пастыря. Епископ большой общины помогал решать споры и затруднения малых общин, становясь третейским судьей. С 70-го года от Рождества Христова римская община стала выдвигаться на первый план. Христианство желало быть всемирной общиной. Всемирная община, которая не заключала бы в себе вечного города, столицы Римской империи, не являлась бы всеохватывающей. Без Рима не могло быть всемирности. Являясь одной из богатейших и многочисленных общин, римская материально поддерживала многие нуждающиеся христианские общины. Римские христиан современники называли «первенствующих в любви», рассылавших ее дары по всему христианскому миру. Однако Рим осуществлял и духовное попечение первенствуя и в развитии церковного учения. Все великие вопросы христианства, возникавшего с II века, именно в Риме находили решение для всей церкви. Сюда шли для утверждения своего учения вожди гностицизма и монтанисты. Римский епископ отклонил их учение, и это стало отклонением для всей церкви. Идея об апостольском преемстве епископов – и о передаче им всех апостольских прав, это преимущественно римская идея. Здесь, в Риме, она была провозглашена. Еще во второй половине II века в Риме был составлен первый в христианском мире епископский лист, во главе которого, как основатели римского епископата, были поставлены верховные апостолы Петр и Павел. Римский епископ первым среди епископов получил наиболее полную церковную власть. Преимущество римской церкви свидетельствовали современники. Ссылкой на учение римской церкви, великой, древней, всем известной, основанной Петром и Павлом, мы опровергаем всех еретиков и истинно разрешаем вопрос о том, церковь это или еретики. С этой церковью необходимо должна согласовываться всякая церковь, Верующие вообще, потому что она, как апостольская церковь, владеет врожденным авторитетом, и этот ее авторитет более силен и более ясен, чем авторитет всякой другой апостольской церкви, так как она самая большая, древняя, всеизвестная, основанная апостольскими князьями церковь. Никто не утверждал, что римская церковь была материнской церковью. Ее выделяли как самую большую, апостольскую и древнюю. «Вне римской церкви нет христианства», утверждали древние авторы Ириней и Киприан. Постепенно это становилось убеждением всей древней церкви. Многие еретики совершали далекие путешествия в Рим с целью добиться признания своего учения. Громадное значение имело римское отлучение, первое из которых было совершено римским епископом Виктором в конце II века. Одновременно с этим епископ другой христианской общины принципиально имел одинаковую власть с римским пастором. Первые римские епископы не могли иметь никакой правовой власти над другими христианскими общинами. Однако духовная его власть быстро распространялась на весь христианский мир. Отлученные епископы не лишались своих должностей. Общинам представлялся выбор – общение со своими отлученными за шатание в вере или притязание на власть епископам, или общение с римской церковью, которой по древнехристианскому преданию будет принадлежать первое место перед Богом в решении вопроса об общении с Христом. Таково было положение римского епископа в отношении далеких и даже близких общин. Ему принадлежала не правовая, а духовная власть, опиравшаяся на силу и значение римской общины, ее заботы о других. Римский епископ первым получил право созыва на собор всех епископов Италии и председательства на нем. С начала III века он приобретает для себя правовую власть в отношении итальянских общин. Римское отлучение итальянского епископа означало лишение с ним общения и тем самым лишение должности. Его община не имеет своего епископа и нужно новое избрание и посвящение, которое до юры возможно только время. Границы его влияния определялись римскими соборами на которые собирались епископы всей Южной и Средней Италии. Северная Италия тогда была еще мало христианизирована. На собор приезжали епископы провинции Кампании, Умбрии, Тусции, Пиценны, Санни, Валерии, Апулии, Калабрии, Лукания, Брутты, Сицилии, Сардинии, Корсики. От имени собора... Римский епископ составлял синоидальное послание и заведовал внешними делами. Первым историческим собором стал собор к Пасхе под председательством римского епископа Виктора. Кроме римских, никаких других соборов в Италии не проводилось. Правовая область римского епископа стала заключаться в назначении и смещении епископов Италии и островов. Во всей христианской церкви Власть римских епископов оставалась духовной. Римский епископ постепенно превращался в первого епископа всей христианской церкви. Коринфский епископ Дионисий писал римским христианам «Издревле ведется у вас обычай оказывать всем братьям различные благодеяния и посылать воспомоществование многим церквям, в каких бы городах они ни находились». Через это одушевляйте бедных нуждающихся и поддерживайте братьев, находящихся в рудниках. Посылая свои пособия, вы, как римлянине, соблюдаете отеческие обычаи своих предков римлян. И блаженный ваш епископ Сотор не только удержал этот обычай, но еще усилил его. Частью тем, что приходящих к нему братьей, как нежный отец детей – утешает добрым словом. Римский епископ и община становились центром, мерилом истинной веры, обличая учения еретиков и сектантов. Никто другой из епископов не имел ничего подобного. По пути Рима пошли и епископы других столиц Римской империи, Александрии и Антиохии, и римская община становилась образцом, правилам в вопросах веры и церковного устройства. Наступил новый этап в развитии христианской церкви, смысл которого сохранился в письме римского папы Льва Великого. «Хотя священство принадлежит всем епископам, но не в равной степени, и между апостолами не было равенства, все они одинаково избраны, но власть над всеми дана только одному». Согласно с этим и между епископами существует неравенство, ибо постановлено, чтобы не всякий из них претендовал на власть над всей церковью, а чтобы каждый управлял только своей епархией. Между ними большим значением пользуются те, которые поставлены епископами больших городов, но попечение обо всей церкви принадлежит одной кафедре Петра». В началу IV века христианская церковь ответила на вопрос, быть или не быть христианству. Ответила свидетелями крови, апостолами, исповедниками, мучениками. Она победила во враждебном мире. Эта победа была одержана без применения силы, а с помощью нравственной мощи веры и любви, терпения и постоянства. Первые богослужения проходили в частных домах, И не имели ничего особенного, кроме возвышенного места для чтения и объяснения Святого Писания и Престола, называвшегося «Альта-Ара» для совершения Евхаристии. К III веку появились храмы, но собрания христиан проходили в катакомбах у гробниц мучеников и святых. Христианские общины поддерживали тесное отношение с помощью писем и путешественников. Множество обманщиков и лжеучителей злоупотребляли христианским гостеприимством. Путешественникам-христианам приходилось брать от своих епископов рекомендации и верительные грамоты. Церковные соборы, собиравшиеся от случая к случаю, становились постоянными. Была создана церковная организация и иерархия по всей Римской империи. Силу христианства прекрасно видели и понимали императоры Рима. По Миланскому эдикту Константина христианская церковь из Ганимы превратилась в разрешенную и равноправную с другими религиями империи. Между 313 и 450 годами римский епископ был признан первым среди равных. Указы императоров определяли, что остальные епископы могли обращаться с апелляциями к римскому епископу, и они подчиняются Верховному суду. Но не государство было причиной возвышения церкви. Рим был не только столицей империи. Это было место, где многие христиане приняли мученический венец. В Вечном городе проповедовали апостолы Петр и Павел, сохранялись мощи святых угодников. В Риме сохранялись места, где проходили первые богослужения. Множество паломников посещали Рим из Италии, Галии, Испании. Все эти христиане получали благословение римского епископа и рассказывали дома о величии вечного города. Имя римского первосвященника было известно по всей империи. Император Константин Великий издал указ, по которому разрешал христианам дарить или завещать церкви недвижимое имущество. Считалось, что такие дары искупали грехи людей, были жертвами для спасения души. Христиане жертвовали свои имения в большом количестве, и многие христианские общины получили большие поместья. Память об апостолах и мучениках, личный авторитет многих римских епископов, Нахождение в Вечном Городе, законы императоров, богатство и многолюдство общины возвысили звание римского первосвященника. В 330 году император Константин перенес столицу империи в Константинополь. Римский епископ остался единственным сильным властителем Вечного Города в течение полутысячелетия бывшего традиционным политическим центром и самым большим городом Европы. Люди в случае частых бедствий могли полагаться только на римского епископа как в духовных, так и в светских делах. Римский пастырь решал политические проблемы. Необходима была сильная власть в период распада Западной Римской империи. Естественные причины вели к ее централизации. Первым епископом Рима, кто назвал свой престол апостольским, стал Иннокентий I. 402-417 года. По его поручению секретарь Иероним сделал перевод Библии с еврейского и греческого языков на латинский. Народная вульгата, законченная в 405 году, во многом повысила престиж римского епископа. С 440 по 451 год римским епископом был Лев I Великий. Он часто использовал титул папас. Отец». Это слово стало титулом всех епископов, а с конца V века титулом римского епископа. Папа стал объединителем власти и нравственного влияния церкви. После смерти Константина Великая империя стала быстро разваливаться, законы теряли силу, перфекты смотрели на свои области как на средства обогащения, единства управления и защиты страны не было. Несмотря на распространение христианства, Оставалось множество язычников, враждовавших с новой верой. Среди смут и грабительств христиане искали утешение только в одной вере в Бога и были подкрепляемы в этом духовенством. Римский епископ вел переговоры в 410 году с готским вождем Аларихом. При нашествии на Рим гуна Фатилы Рим был обязан своим спасением папе Льву Великому. Сами благодарные жители вручали папам внутреннее управление – Епископы руководили защитой, вели переговоры с нападавшими, были миротворцами и судьями, заботились о безопасности и порядке. С падением в 476 году Западной Римской империи папа стал главным представителем христианских народов и в церковном, и политическом отношении. Короли германских племен Адаакр и Теодорих прекрасно понимали роль римских пап. Римский папа Иоанн I, 523-526 года, так и погиб в тюрьме, однако его возмущенные сторонники и жители Рима в итоге сильно способствовали падению Астготского королевства и Италии. Во время господства Астготов в Италии папы избирались. Римская церковь потеряла большую часть своих селений, а с ними и доходы. Однако нравственный авторитет пап постоянно рос. Христианская церковь была разъединена и могла распасться на итальянскую, гальскую и испанскую. Римские папы всеми силами поддерживали единство церкви. В начале VI века по поручению папы римский монах Дионисий Малый составил собрание канонов на латинском языке, необходимых для единства веры и управления духовными делами. К нему присоединили письма римского папы и распространяли по всему Западу. Это увеличило его влияние во всей Европе, несмотря на продолжавшееся нашествие германских племен. В середине VI века Рим и Италия вошли в состав Византийской империи. Италию управлял наместник Базилевса Экзарх, поделивший страну на области. Городское управление было передано особым чиновникам, назначенным наместником. Римский папа лишился светской власти, и занимался только церковными делами. Его избрание согласовывалось с Константинополем. Римский папа уступил первенство Константинопольскому патриарху, заявившему, что Константинопольская церковь есть глава всех прочих. Римский папа имел своего представителя Апоксиария при Византийском дворе. Все итальянские епископы должны были ежегодно являться в Равенну к наместнику Италии. В 590 году новым римским папой стал Григорий I, правивший церковью до 604 года. Наступила новая эпоха в истории церкви. Римский папа Григорий I неуклонно стремился к первенству в западной христианской церкви. Он стал основателем духовной папской власти. Григорий I проповедовал, убеждал, посылал для распространения веры миссионеров, вел переговоры. Наделенный редким даром слова, остроумием, твердым характером, Григорий вел очень сложную, тонкую политику. Григорий I распространил христианскую веру в Британии. Повсюду там строились церкви и монастыри, все духовенство поставлялось и подчинялось папе. В Англии утвердилось убеждение, что папа – глава церкви, а его определения имеют силу закона. Римский папа в течение многих лет сумел утвердить свою духовную власть в Испании, раздираемой гражданской войной. Он постоянно писал туда послания, просил о согласии и мире, убеждал и смог водворить спокойствие на Пиренейском полуострове. Население Испании смотрело на Григория I как на своего духовного владыку, первосвященника. В Северной Италии влавствовали лангобарды. Григорий I тяжкими трудами распространил там христианскую веру. Лангобардские короли короновались подаренным римским папой золотым венцом. Римляне перестали смотреть на лангобардов, как на врагов и чужеземцев, и все более и более сближались с ними, постепенно сливаясь в один народ. Григорий I строго и мудро управлял римской церковью. На соборах 595 и 601 годов были приняты новые постановления церкви. Сам папа прославил свое имя церковной службой, обедней, называемой Григорианской, и сочинениями, среди которых первое место занимает моралия или толкование на книгу Иова. Весь VII век, несмотря на давление Константинополя, лишившего римских епископов советской власти, папы были и оставались первосвятителями Западной Европы и главами Британской Церкви. В 713 году папа Константин I попытался сбросить давление Константинополя, но вынужден был покориться силе. Папа Григорий II, 715-731 года, воспользовался смутами, происходившими в Византийской империи, объединился с лангобардами и сумел отделиться от Константинополя. Король лангобардов возвратил римскому папе ранее конфискованные земли в Северной Италии. Григорий II утверждал единство веры в Западной Европе, распространял христианство среди германских племен – Он возобновил долго не собиравшиеся соборы, на которые собирались итальянские епископы. На соборы 721 года прибыли уже епископы не только из Италии, но и из Испании и Франкского королевства. Григорий II издавал каноны и постановления. По его поручению был составлен канонический сборник, впервые построенный не по хронологическому, а по системному принципу. Этот сборник был принят всеми христианскими епископами. Его миссионер Бонифаций был назван апостолом Германии. Папа возвел его в сан епископа, и Бонифаций дал при своем посвящении присягу в полном повиновении римскому папе. Теперь папе духовно подчинялась Германия. В 726 году византийский император Лев III издал указ, в котором запрещал поклонение иконам и приказал вынести из церкви все изображения Спасителя, Божьей Матери и святых. Этот указ произвел сильное волнение в Италии, в которой началось восстание в защиту икон. Во главе восстания встал Григорий II, поддержанный Лангобардами. Папа писал множество пасторских посланий в итальянские города, возбуждал народ к упорной обороне, отлучил от церкви византийского наместника, даже предложил избрать нового императора для Италии. Папа освободил Рим, народ изгнал византийские гарнизоны и чиновников. В 727 году светская власть римских пап была восстановлена от Ветерба до Тирачины и от Нарни до Устья-Тибра. Сам народ провозгласил Григория II своим государем. Византия смогла удержать только Сицилию. Больше римские папы не зависели от византийских императоров. В середине VIII века Западная Европа и в церковном и в светском правлении стремилась к объединению и единству. Стоявший во главе огромного франкского королевства Пипин Короткий решил сменить на троне династию слабых и неспособных мировингов. Он был самодержавным правителем и даже не возводил на престол мировингских принцев. Несмотря на полноту власти, Пипин не имел королевского титула. Его могущество оставалось незаконным до тех пор, пока он не был помазан на царство. Это помазание мог совершить только папа. Пипин короткий послал в Рим к папе посольство с вопросом, как быть с королями, которые носят королевское имя, не имея королевской власти. Положение римского первосвященника было сложным. Новый король лангобардов Аистульф Полностью выбил византийцев из Италии и двинулся на Рим. На вопрос Пипина короткого папа ответил, что лучше назвать королем того, кто имеет власть, чем того, кто ее лишен. В 751 году Пипин собрал всеобщий съезд франков в Суасоне, который провозгласил его королем. В 754 году папа Стефан II лично отправился к франкскому королю. Он венчал в церкви сен-Дени Пипина и его сыновей Карла и Карломана. Под страхом отлучения он запретил франкам выбирать себе королей не из рода Пипина. Помазание сильно укрепило новую династию королингов. Пипин с войсками перешел Альпы, разбил короля лангобардов, осадил его в Павии и принудил его отказаться от войны с Римом. Как только Пипин увел войска, лангобарды опять осадили Рим. Войска Пипина двинулись и разбили лангобардов. Пипин отделил от лангобардского королевства экзархат и передал его римской церкви. В 756 году папа Стефан II получил ключи от 22 городов и образовал государство, папскую область. стаба понтифико церковная область, государство папы, расположилось от Рима до Ровены. До середины IX века папская область входила в состав империи Каролингов, а с 926 года до конца XII века состав Священной Римской империи и стала независимым государством в 1274 году. С 756 года папа сделался светским государем. В 773 году лангобарды опять атаковали Рим, По просьбе папы новый король франков Карл перешел Альпы, разбил короля Лангобардов у Павии и Вероны, и весной 774 года Лангобардское королевство перестало существовать. Карл стал новым королем Лангобардов. Частые дружеские отношения римских пап с королями франков закончились большим их влиянием на Гальскую церковь. Пипин Короткий и Карл Великий постоянно обращались в Рим, спрашивая у пап мнение Совета в духовных делах. Они согласовывали с папами назначение своих епископов, назначение главных франкских епископов проходили в Риме. Гальское духовенство признало первенство римских пап. Один из посланников папы, архиепископ Йоркский Алквин, стал первым советником Карла Великого. Именно ему и папам вся Западная Европа обязана основанием многих школ и училищ, восстановлением древних знаний, изучением наук, покровительству писателям и ученым. Собор епископов и прилатов во Франкфурте в 792 году признал первенство папы во всем Франкском королевстве. Карл Великий создал огромное государство, занимавшее половину Европы, Оно стало началом не только Франции, Италии, Германии, Испании, но и многих других европейских государств. Эта обширная монархия была прекрасно организована. Во всем государстве действовали одинаковые законы и суд, одна администрация, одна воля. Все повиновались центральной власти. Отсюда пошла новая образованность, положившая начало средневековому просвещению. Европа достигла единства в духовном и светском отношении. Теперь римский папа и король франков могли восстановить Римскую империю. В 796 году новым папой стал Лев III. В апреле 799 года, когда папа верхом выехал из своего дворца, толпа вооруженных людей напала на него. Папу схватили, привели в близлежащий монастырь, Несколько раз ударили кинжалами и, посчитав мертвым, ушли. В Риме все жители разделились на три сословия. К первому принадлежало дворянство, почти наследственно обладавшее всеми городскими должностями. Вторым сословием были римляне, имевшие поместье в окрестностях и недвижимую собственность в городе. Их называли посессорами, собственниками. Третьим сословием был низший класс народа – популюс. Обычно в папы выбирали представители высшего сословия, и папы всегда принадлежали к старинным и богатым фамилиям, у которых было много врагов и конкурентов. Приверженцы папа Льва III спасли его и тайно переправили к Карлу Великому, который быстро усмирил заговор. Папа вернулся в Италию с почестями. В ноябре в Рим прибыл Карл Великий, торжественно встреченный всем населением Вечного Города. 25 декабря 800 года, в первый день Рождества Христова, в церкви Петра и Павла собрался цвет Рима и империи. Карла Великого в одежде патриции окружали принцы, первые вельможи двора, герцоги, графы, высшие государственные сановники. Священную обедню совершил Лев III со множеством епископов, прилатов, священников. Он остановил богослужение, в руках папы был драгоценный золотой венец. Лев III подошел к Карлу, возложил корону ему на голову и провозгласил императором римским. Весь храм запел «Карлу, благочестивейшему Августу, коронованному Богом Великому и миролюбивому императору, победа и слава». Коронование императорской короной Карла Великого Львом III произвело огромное впечатление по всей Европе. После некоторых проволочек этот титул признал император Византии, После некоторых проволочек Карл Великий тоже признал византийского императора. Коронование императора Карла Папой Львом Третьим стало самым важным событием от падения Рима в 476 году. Сами папы также получили новый, очень высокий статус. Папа и император начали строительство комплекса религиозных зданий на Ватиканском холме Рима. Происхождение слова «Ватиканус» неизвестно. Возможно, это слово происходило от Ватикиния, предсказаний, произносившихся на Ватиканском холме. По преданию «Намона Ватиканус» в 64 году был распят святой Петр. Именно у могилы святого Петра излечился император Константин Великий, построивший на Ватиканском холме базилику в честь апостола. Первоначально римская кафедра находилась вне городских стен на Апиевой дороге, Позднее папы жили на Латеранском холме. В 848-852 году весь Затибрский Рим был окружен мощной стеной. На Ватиканском холме была построена мощная крепость высотой более 10 метров. На протяжении столетий римский папа был для христиан не только наместником Господа на земле, но и могущественным государем – Могущество римских пап никогда не зависело только от материальной силы папской области. Во второй половине XI века положение римских первосвященников вновь изменилось. В 1073 году папский престол занял Григорий VII, ставший духовным вождем Западной Европы. Папа хотел утвердить царство Бога на земле. Он писал Сам царь славы поставил святого апостола Петра, а значит и его наместника, папу, главного царств мира. Папа настолько превышает императора, насколько солнце превосходит луну, а поэтому власть апостольского трона стоит намного выше могущества королевского престола. Он имел право так сказать. В 843 году империя Карла Великого распалась, и на карте Европы стали появляться новые государства. Государственная власть ослабела, постоянно на европейских землях шли междуусобные войны. При ослаблении королевской власти герцоги, графы, бароны стали наследными землевладельцами, получили от короля право содержать свое войско, воевать, собирать налоги и вводить подати в своих землях, судить и карать. В Европе началась эпоха феодализма. Передача прав государя феодалам называлась иммунитас, иммунитетом. Феодалами стали и светские и духовные лица, некоторые из которых в IX, X и XI веках часто были могущественней королей. В 962 году германский король Атон I Великий 936-973 года был коронован в Риме императорской короной папой Иоанном XII. Это событие вошло в историю как восстановление империи королингов, как священной римской империи германской нации. В состав империи вошли Германия, большая часть Италии, Богемия, Бургундия, Моравия, Венгрия, Польша и Дания. Оттон I ввел присягу папы императору, однако император получал корону из рук папы – Во второй половине XI века часть германских феодалов отказались подчиняться императору. В этот момент папа Николай II провел общецерковный сбор, который постановил, что отныне избрание римских пап зависело от коллегии кардиналов, собраний высших церковных иерархов. Прекратилось вмешательство светских властей в избрание римских первосвященников. Папа Григорий VII — выдвинул концепцию, по которой римский папа, наместник Господа на земле, был выше светских монархов. Император Священной Римской империи Генрих IV также утверждал, что получил свою власть от Бога. Епископов империи назначал император. Папа Григорий VII требовал у Генриха IV передать это право римскому первосвященнику. В 1076 году Император объявил папу недостойным носить папский сан и заявил о его низложении. Григорий VII отлучил Генриха IV от церкви, лишил его императорского сана и освободил подданных империи от присяги. Отлучение императора от церкви потрясло империю, в которой начались восстания. Страна отвернулась от Генриха IV, который в 1077 году зимой Босой в монашеской одежде пришел в замок Каноса просить прощения папы. Через три дня собравшаяся в Каносе элиты Европы стала свидетелем необыкновенного зрелища, когда самый могущественный государь Запада лежал у ног духовного главы церкви и умолял простить его. Григорий VII простил Генриха IV, за что обновленный император изгнал папу из Рима. Конфликт папства и империи закончился в 1122 году подписанием писанием Вурмского конкордата о разделении полномочий. Весь христианский мир признал верховенство римского папы над светскими государями. Выражение согласия римского папы на коронование европейских монархов означало их международное признание, включение государства в сонмы цивилизованных народов. Помазанье на царство означало право на суверенное управление территорией государства. Духовная власть стала признаваться выше светской. Римские папы стали использоваться исключительным международным авторитетом. Во многом это произошло благодаря активной позиции пап по отношению к светским властям. Постепенно это стало основой и принципом международного порядка. Усилению папской власти помогли крестовые походы, Во главе которых встали римские папы, которым помогали духовные рыцарские ордена иоанитов, тамплиеров и тевтонов. Крестовые походы, несмотря на кровопролитные сражения, закончились взаимопроникновением культур Востока и Запада. Полного триумфа римские первосвященники добились при Инокентии III, 1198-1216 года. Вся Европа ждала высочайшего морального и политического одобрения могущественного Рима. В управлении католической церковью папскую канцелярию заменила римская Курия, состоявшая из кардинальской коллегии и канцелярии. Главным органом стала апостольская камера Курии, которая была казначейством и министерством финансов. Камера заведовала чеканкой монет, она являлась административным трибуналом, решала судебные дела. В апостольскую камеру поступали все церковные доходы. Руководитель камеры Камерленга был доверенным лицом папы. Из их числа часто избирали пап. Глава апостольской камеры руководил церковью в период между папства, организовывал новые выборы. Большую роль играла консистория – Совет кардиналов, высших после папы духовных лиц католической церкви. С 5 по XI века звание кардинала носили священники, служившие в приходских храмах. Свое высокое положение выше архиепископа кардиналы заняли после 1059 года. Тогда на Латеранском соборе был принят декрет, по которому именно кардиналы из своей среды выбирали папу на конклаве кам-клав, запертые на ключ, так называли учрежденную папой Григорием VII 1073-1085 года коллегию кардиналов, выбиравшую нового первосвященника в изолированном от внешнего мира помещении. Одетых в красную мантию и шапочку кардиналов не должно быть больше 70, но обычно их всегда было в два раза меньше. Канцелярия Курии управляла делами, выдавала дипломы, свидетельства, охранные грамоты, церковно-судебными делами ведал Верховный суд-трибунал. В начале XIV века французский король Филипп IV обложил налогами духовенства. Папа Панифаци VIII заявил, что готов низложить короля. Римский первосвященник, наместник всемогущего бога, повелевает королями королевством. Он проявляет первенство над всеми людьми. Папа отлучил Филиппа IV от церкви, но французские герцоги, графы и бароны не возмутились. Король послал специальный отряд, который ворвался в замок папы, и потребовал у него отречения. Бонифаций VII ответил, «Я не отрекусь. Если я должен умереть, то умру, но умру папой». Бонифаций умер в Риме. С 1309 по 1377 год с перерывом в 1367-1370 годах римские папы находились в Вавилонском плену в Авеньоне во Франции в политической зависимости от французских королей. В 1377 году под властью римских первосвященников оставались только Рим и Римини. Папы вернули все нити управления католической церковью и в течение XV века и первую половину XVI века с помощью союзов с католическими государствами оставались единственным негосударственным органом в Европе, говорившим государям, погрязшим в войнах и междуусобицах, о человеческих ценностях. С VIII века мировое могущество римских пап сделало силой, не имевшей себе равных в христианских странах. Победа римских пап над императорами из дома Гагенштауфенов, деятелей и создателей двух нищенствующих монашеских орденов, франциска и доминика, обеспечили римско-католической церкви огромное влияние на жизнь народов Западной Европы. Однако после Авиньонского плена пап 1309-1377 великого раскола 1378-1417, Пизанского, 1409 год, Константского, 1414-1418 и Базельского, 1431-1449 годов. Соборов в Западной Европе началось движение по религиозному обновлению католической церкви. Во главе Реформации встал монах-проповедник и профессор Виттенбергского университета Мартин Лютер, 1483-1546. В 1517 году он стал публично отрицать учение католической церкви на основании злоупотреблений духовенства. Мартин Лютер и его последователи выступали против индульгенций, заранее отпускавших грехи при жизни человека. Лютер перевел на немецкий язык Библию, которая была быстро размножена и получила самое широкое распространение. Движение за христианские реформы быстро распространялось по Европе. Ближайшими последователями Мартина Лютера стали Цвингли 1481-1531 в Швейцарии и Южной Германии, Кальвин 1509-1569 в Женеве, английский король Генрих VII, правивший в 1509-1547 годах. Лютер отвергал поклонение Богородице и святым, не признавал монашества. он отвергал все то в католической религии, на что нет никаких указаний в Ветхом Завете и в Евангелии. Жан Кальвин утверждал, что грешность и праведность каждого человека предопределена Богом, а значит, спасутся только те, кого он предопределил к спасению, а погибнут те, кого он приопределил погибнуть. Кальвин отвергал любую церковную иерархию. Это учение распространилось в Швейцарии, Германии, Франции, Англии, Шотландии. В реформации участвовали часть священников, рыцарей, горожан, Для большинства протестантских учений мирские блага были объявлены Божьим даром, который нужно хранить и приумножать. В середине XVI века лютерская реформация распространилась во многих странах, была создана Англиканская церковь. От Римской католической церкви отделилась большая часть Западной Европы. Деятельность созданного в 1540 году ордена иезуитов Игнатия Лойолы, а также активные меры римских пап по предотвращению отхода от католицизма и возврата в лоно церкви отошедших, остановила или уничтожила реформацию в Западной Европе. Миссионерская деятельность ордена иезуитов распространила католицизм в Азии и Южной Америке. В период контрреформации Рим опять стал столицей мира, в которой переплетались и решались проблемы и конфликты стоявшие перед человечеством. С усилением роли государства монахи многих стран пытались ограничить влияние римской церкви в своих странах. В 1809 году Франция Наполеона Бонапарта, доминировавшая в Европе, ликвидировала папскую область, присоединив ее к своей империи. В Риме стоял французский гарнизон. Светская власть пап была восстановлена в 1815 году. С присоединением Рима к итальянскому королевству в 1870 году Папская область вошла в состав Италии. 11 февраля 1929 года были подписаны латеранские соглашения между римским папой и правительством Италии, по которому территория Ватикана признавалась независимым и суверенным государством – В феврале 1929 года возникло государство Ватикан. Территория неприкосновенная. Государство, город на холме Монти Ватикана, является центром Римско-католической церкви, официальная резиденция римского папы. На площади в 44 гектара находится площадь и собор Святого Петра, учреждение Римско-католической церкви, папские дворцы и сады. В Ватикане нет частной собственности. Ватикан направляет миллиард католиков, находящихся на территории почти всех стран. Положение о римском папе, главе государства Ватикан и преемнике апостола Петра, главе католической церкви – один из основных догматов католицизма. Папа созывает Вселенские соборы, утверждает их решение, возводит в кардинальское достоинство, в епископский сан, Ему подвластны генералы монашеских орденов. Ближайшие помощники папы – кардиналы, назначаемые из числа епископов разных стран. Папа в своей религиозной и общественной деятельности опирается на разветвленный аппарат католической церкви и ее организации, на подчиненную ему римскую курию, на своих дипломатических представителей – нунциев и интернунциев, на специальных личных представителей – легатов. Ватикан – официальный дипломатическо-политический центр Римско-католической церкви. Ватикан имеет представителей во многих странах мира. Выдающийся русский философ Лев Красавин писал о Римской католической церкви. «Церковная власть носит двойственный характер. Она – власть чина и власть юрисдикций». Власть чина дает право не только совершать Евхаристию, но и приготовлять души людей к ее принятию. Власть юрисдикции всецело заключена в мистическом теле Христа, то есть в церкви. Его священство управляет христианским народом, умеряет и ведет его или направляет к вечному блаженству. Епископы и священники, именем Бога, научающие божественному закону и правилам жизни. Но истинное основание единой власти в церкви заключено в ее краеугольном камне, наместнике Петра. Папа – наследник полноты власти управления Вселенской Церковью. Церковь только тогда – единое стадо Христова, когда един ее пастырь, когда власть его непосредственно получена от Бога, и все обязаны подчиняться ему не только в делах веры и нравственности, но и в делах церковного управления. Внешне папская власть выражается в «примате чести». Папу именуют блаженнейшим или святейшим отцом, верховным первосвятителем, папой. Он носит инсигний, тиару, тройную корону, палей и прямой посох. Из идеи управления церковью и сознания ответственности за это управление вытекает вмешательство правящей церкви во все стороны жизни». Исповедь и проповедь охватывают сферу догмы и нравственной жизни. В XX веке римская курия разделилась на 12 конгрегаций, три трибунала и пять секретариатов. Конгрегации назывались «Вероучение» или «Священной канцелярии», консисториальная, ведавшая назначением епископов и учреждением епархий, «Восточно-христианской веры», «Таинств» и «Церковной дисциплины», церковных сборов школ светских обществ в католической церкви, монашеских орденов, пропаганды веры и миссионерских организаций, церемониала и протокола папского двора, семинарий и университетов, учебных заведений, зависимых от католической церкви, по чрезвычайным религиозным делам, вопросам отношений Ватикана с другими государствами, по делам Собора Святого Петра. Во главе трех первых конгрегаций стоит Папа, остальных – кардиналы. Трибунал, Верховный суд, состоит из трех организаций. Рота разбирает апелляции на решение епархиальных судов и разбирает бракоразводные дела. Сигнатура разбирает апелляции на решение роты. Пенитенциарий ведает отпущением грехов и наказаниями за нарушение догм. Важнейшим секретариатом является государственный секретариат Глава которого кардинал и государственный секретарь выполняет функции председателя правительства и министра иностранных дел. Во дворцах Ватикана старейшая библиотека Европы, сведения о которой относятся к середине V века. В ней несколько тысяч кунабул, первопечатных изданий. Основанный в 1565 году Ватиканский архив открыт для научного изучения. Во дворцах папская резиденция, римская курия, музеи, помещения папской гвардии. Это собрание дворцов, галерей, зал, капеллы, по стилю и по времени постройки, принадлежащих к разным эпохам и содержащих беспримерное собрание ценнейших сокровищ архитектуры, живописи и скульптуры. Собор святого Петра XV-XVIII века, барочная площадь святого Петра, с 284 колоннами 15 метровой высоты, Бернини 17 век, дворцовый комплекс из 20 тысяч комнат и 200 лестниц, скала Реджа, Бернини 17 век, зала Реджа, Сантала 16 век, капеллы Паолина, 16 век, Сикстинская 15 век, Дольчи Фрески Микеланджела, Николая V пятнадцатый век, апартаменты Бельведера, Браманте, шестнадцатый век, сан дамаза с Лоджиеми Рафаэлла, сады Казино Пия четвертого, Лигорио шестнадцатый век. В Ватикане создавали общечеловеческие шедевры Пинтурикьо, Рафаэль, Вазари, Микеланджело, Батичелли, Гирландая, Пируджина. В Ватикане находится Пинакотека – картинная галерея с произведениями величайших мастеров – Рафаэля, Тициана и многих других гениев человечества. Римская католическая церковь обладает структурами всемирного характера, а Папа обладает самой большой религиозно-духовной властью и неограниченными полномочиями в церкви. Ватикан и римский Папа – Олицетворение верховного руководства Римской католической церкви, которая пользуется громадным политическим и религиозным авторитетом во многих государствах мира. На одном из семи холмов Рима тысячи лет действует Святой престол. Во главе высшего руководящего органа католической церкви римский папа, избираемый по жизни на священной коллегии кардиналов на конклаве, В составе Святого Престола – Римская Курия, Государственный Совет, Священный Совет по делам Церкви. Глава государства, города Ватикана – Папа, которому принадлежит законодательная, исполнительная и судебная власть. Лично Папе подчиняются генералы всех монашеских орденов, чья многовековая деятельность вписала множество славных и замечательных страниц в историю человечества.